Рулет из лаваша с говядиной и редисом. Четыре тонких лаваша, 200 граммов вареной говядины, один пучок редиса, два клубня картофеля, один пучок укропа, один пучок салата, одна столовая ложка майонеза, соль по вкусу. Картофель вымыть, отварить в мундире до готовности, остудить, нарезать кубиками. Редис очистить, вымыть, нарезать соломкой, зелень укропа промыть, мелко нарубить, говядину нарезать кубиками. Все ингредиенты перемешать, посолить, заправить майонезом. Один лаваш уложить сверху на второй, ровным слоем на него выложить начинку, свернуть тугим рулетом. Уложить рулет на блюдо так, чтобы стык лаваша был снизу, тогда он, пропитавшись, будет незаметен и позволит сохранить форму. Рулет вместе с блюдом обернуть полиэтиленовой пленкой и поставить в холодильник на 60 минут для пропитки. Перед подачей на стол нарезать рулет порционными кусками и выложить на листья салата.